Глава 48. Игнат. «Где она?» — выплевывая сквозь зубы, почти влетая в гостиную Вяземских. Мать Вари застывает в паре метров сзади у двери. Виктор смотрит напряженно, Кирилл выходит из зала, мокрый, в одних штанах. «Игнат!» — хмурится Виктор, а за его спиной, как из-под земли, появляются несколько его людей. «Что произошло?» Его взгляд падает на мои руки, с которых кровь мне было смывать некогда. Только осколки выдернул. «Меня ищешь?» — слышу сверху сучий голос. Вскидываю глаза и припечатываю суку взглядом. Она же, манерно изогнув спину, медленно спускается вниз. «Амина, какого черта ты выперлась?» — рявкает Виктор. Ну ко мне же пришли, папочка!» — расплывается в змеиной улыбке. «Тварь уверена, что я ничего ей не сделаю в доме ее семьи, среди их охраны. Но она ошибается. Я могу одним движением сломать ей шею. Они нихера не успеют сделать и плевать, что будет потом. Она спускается и подходит ко мне близко. «Где Варя?» — выплевываю, хватая ее за горло. Вокруг происходит секундное движение, я слышу щелчки взведенных курков». Душиный вздох матери Вари, что стоит за моей спиной. На меня направлены несколько стволов, но мне сейчас плевать. Тишина встает такая, что хоть ножом режь. «Игнат!» — громко окрикивает меня Виктор, а на руку, которой я держу дрянь за горло, ложится ладонь Кирилла. «Отпусти ее, говорит Вяземский-младший глухо. В голосе сквозит тяжелая угроза. Но они не стреляют, знают, что я успею свернуть суки шею, если попытаются. И знают, какая она дрянь, хотя все равно будут защищать. Она ведь их семья. Я не знаю», — шипит Амина, взглядом давая понять отцу, чтобы не вмешивался. У Вяземских есть одна отличительная от подобных семей черта. Виктор позволяет своим детям взрослеть, иметь право голоса и отвечать за свои поступки. Поэтому сейчас он еще не пустил мне пулю весок, висок, хотя, уверен, не дрогнет, если это понадобится. «Отпусти меня, Игнат!» Она говорит слишком спокойно. «Что бы ни случилось с твоей девушкой, я не имею к этому отношения, даю тебе слово. Я сжимаю зубы, но руку убираю. Твою мать!» «Клянусь тебе, Игнат, я понятия не имею ничего о том, где может быть твоя Варя». И кто может быть причастен к этому? Амина бросает взгляд на своего отца, потом на брата и снова на меня. Ты оскорбил меня, отменив свадьбу. И, признаю, я очень злилась и хотела причинить боль тебе и твоей девушке. И даже попыталась. Но семья дала мне понять, насколько это недостойно. Так что нет, я не имею отношения к тому, что бы там ни случилось у вас. Если не она, то кто? «Кто это, блядь?» Отступая на шаг, понимая, что меня сейчас могут просто в решето превратить, и будут правы. Но кто тогда найдёт Варю? Нервы сдают, в груди сердце шпарит, словно в гонг, будто сейчас к чертям раскрошит тюрьму из ребер и вырвется наружу. Я вскидываю руки и сжимаю кулаками виски, чтобы унять чертову пульсацию. Глаза заволакивает красным туманом. Я понимаю, что это. Это то, чего я никогда не испытывал так явно, так осязаемо. Это страх. Животный, всепоглощающий, выжигающий нутро страх за любимого человека, за двоих любимых людей, мою женщину и моего ребенка. Страх, обжигающий до самых костей. Сейчас, в эту секунду, я совершенно точно осознаю, что не смогу жить, если с ними что-то случится. Виктор, скидывая на него глаза, его люди продолжают меня держать на мушке, а сам он смотрит тяжело и хмуро. Ты имеешь право сейчас пустить мне пулю в лоб, но я прошу тебя позволить мне найти мою невесту. Она беременна, и тот, кто ее похитил, договорить не получается, горло сдавливает словно стальными тисками, да и Виктор не дает. «Пули в лоб не будет, Игнат!» Я знаю, что такое едва не лишится любимого человека. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе найти твою семью. Прошу. Он показывает рукой в сторону коридора, который, как я знаю, ведет к его кабинету. А Кирилл кивает охране опустить пистолеты. Нам нужно сесть и обсудить все, что известно, и все варианты. Амина, ты тоже участвуешь в обсуждении. Кирилл. Позови братьев и мать. Галина, напои нашу гостью чаем». Виктор кивает своей управляющей на мать Варе, но та мотает головой, делая шаг к нам. «Спасибо, но я бы тоже приняла участие в обсуждении». Она говорит твердо, хотя голос и сел. «Я мать Вари и жена офицера полиции. Вдова». Тише поправляет себя она. «Она с нами», — кивая Виктору, когда тот переводит взгляд на меня. «Хорошо». Тогда прошу».